При свете фонаря они пробрались сквозь кусты, через упавшие камни к дверям, которые вели в подземелье башни. Со страхом и трепетом они спустились по ступенькам, высеченным в скале, и очутились в пустой комнате, сырой и мрачной. Новый пролет ступеней вел отсюда в подземелье, расположенное внизу первого. Так спустились они на четыре пролета, и в конце каждого пролета был склеп. Но в последнем склепе пол был сплошным. И хотя, по преданию, еще оставалось три подземелья внизу, но, как говорили дальше, проникнуть было невозможно, ибо проход был заколдован. В этом четвертом склепе воздух был сырой и холодный. Тут пахло глиной, и фонарь едва изливал свой свет на влажные стены. Здесь наши посетители замерли и ждали, затаив дыхание, пока не донесся с дворовой башни слабый, едва слышный бой часов, Часы пробили полночь, и они зажгли восковой агарок, который распространял аромат мирры, ладана и стиракса. Мавр принялся торопливо читать пергаментный свиток. Едва он закончил чтение, как раздался шум, как бы от подземного грома. Земля дрогнула, пол разверзся, открыв новый пролет ступеней. Дрожа от страха, они спустились вниз и при свете фонаря увидели новое подземелье, стены которого были покрыты арабскими надписями. Посередине стоял громадный сундук, окованный семью полосами стали. И справа, и слева от сундука сидела по зачарованному мавру в доспехах. Мавры были неподвижны, как статуи, так как находились под властью волшебных чар. Перед сундуком стояло несколько кувшинов, наполненных золотом, серебром и драгоценными камнями. «Самый большой из этих кувшинов...» Водонос с мавром погрузили руки по локоть и, каждый раз зачерпнув, выгребали оттуда пригоршни больших желтых монет мавританского золота и браслеты и другие украшения из того же драгоценного металла, а иной раз на пальцах у них повисала ожерелье из крупного восточного жемчуга. Все же они трепетали и едва переводили дух, набивая карманы добычей. И все время с опаской поглядывали на двух зачарованных мавров, которые сидели угрюмые и неподвижные, уставившись на них немигающими глазами. Вдруг почудился им какой-то шум, и, охваченные паникой, они сразу ринулись вверх по лестнице, сшивая друг друга, выбежали в верхнюю камеру, уронили и погасили восковой агарок, и пол снова закрылся с громовым грохотом. Полные ужаса они не остановились, пока не выбрались из башни и не увидели звезд сиявших сквозь ветви деревьев. Тогда, усевшись на траву, они разделили добычу, решив, что на этот раз удовольствуются сливками, которые сняли с кувшинов, но в одну из ближайших ночей вернутся сюда снова и опорожнят кувшины до дна. Чтобы не было у них сомнений друг в друге, они разделили между собой и талисманы. У одного остался свиток, а у другого — агарок. Затем с легким сердцем и туго набитыми карманами они двинулись к гренаде. Когда они спускались с холма, проницательный Мавр шепнул на ухо простаку водоносу. Друг перехил, все это дело нужно держать в глубокой тайне, пока мы не вызволим сокровище и не припроводим его в безопасное место. Если слух о сокровищах дойдет до ушей Алькальда, мы пропали. Разумеется, отвечал Гальегу, ты совершенно прав. Друг Перехил, сказал Мавр, ты человек осмотрительный и, разумеется, сумеешь сохранить тайну. Да у тебя есть жена. «Я не скажу ей об этом ни словечко», — решительно ответил маленький водонос. «Ладно», — сказал Мавр, — «я полагаюсь на твою сдержанность и на твое обещание». Никто еще не давал обещания с большей искренностью и убеждением. Но, увы, какой муж способен сохранить тайну от своей жены? Уж, конечно, это было не под силу перехилу водоносу, самому покладистому и любящему из мужей. Когда он вернулся домой, жена его сидела в углу и скучала. — Отлично! — вскричала она. Едва он вошел. — Наконец-то ты явился! Где это ты шатался до поздней ночи? Удивительно еще, что то не привел с собой нового мавра! Потом, разрыдавшись, она стала ломать руки и бить себя в грудь. — Несчастная я женщина! — восклицала она. — Что только будет со мной! Альгвасилы и судьи обирают мой дом! Муж мой бездельник, и чем приносить семье хлеб, шатается день и ночь с неверными маврами. О, дети мои, дети, что будет с нами? Мы пойдем на улицу с протянутой рукой. Честный перехил так был тронут отчаянием супруги, что не мог перенести спокойно этих причитаний. Сердце его было так же полно, как и карман. Он не мог удержаться. Запустив руку в карман, Он вытащил оттуда три или четыре большие золотые монеты и сунул их ей за пазуху. Бедная женщина глядела, оторопев, и не могла взять в толк, что означает этот золотой ливень. Прежде чем она оправилась от изумления, маленький Гальего вытащил золотую цепь и стал ею бряцать перед глазами жены, сам не свой от восторга, улыбаясь так, что рот расплылся у него душей. Спаси нас, святая дево! воскликнула жена. — Что сделал ты, перехил? Ты, надеюсь, никого не убил и не ограбил? Едва эта мысль пришла на ум бедной женщине, как тотчас же превратилась в уверенность. Она уже видела впереди тюрьму и виселицу, и маленького кривоногого Гальего, повешенного на ней. Объятая ужасом, она плакала на взрыт. Что было делать ее бедному мужу? Ничем не мог он успокоить жену и развеять страхи, созданные ее воображением. Единственное, что оставалось ему, — это рассказать ей всю историю своей удачи. Однако, прежде чем сделать это, он взял с нее торжественное обещание держать все в глубочайшей тайне. Невозможно было бы описать всю ее радость. Она кинулась к мужу на шею и едва не задушила его своими ласками. — Ну, жена! — воскликнул в упоении маленький водонос. — Что скажешь ты теперь о наследстве Мавра? Впредь не брони меня, если мне случится помочь ближнему в беде. Честный Гальего завалился на свои овчины и заснул так крепко, будто бы он спал на пуховой постели. Что касается жены его, то она вытряхнула все содержимое его карманов на циновку и просидела всю ночь напролет, пересчитывая золотые монеты арабской чеканки, примеряя жерелья и серьги и воображая, как будет она выглядеть когда-нибудь, когда ей будет дозволено наряжаться во все эти драгоценности.